Глава 17. Расследовать происшествия на приисках смершевцы решили открыто, не таясь и не маскируясь. В этом имелась своя логика и таился свой рисун. Во-первых, люди так или иначе уже знали, что на прииски прибыл какой-то доселе неслыханный и никем ранее не виданный смерш. Прибыл специально с тем, чтобы разоблачить тех незримых врагов, которые потравили верблюдов и погубили людей. И коль люди об этом слышали, то какой смысл от людей таится? Во-вторых, присутствие на приисках сотрудников СМЕРШа должно вселить в людей уверенность. Уж коль СМЕРШ прибыл, то, стало быть, отныне все будет нормально. Душегубы, кем бы они ни были, утихнут, забьются в норы, и никто больше не умрет таинственной смертью, и соль будет как соль, и верблюды останутся живы, и вообще прежнее спокойствие воцарится на берегах соленого озера Сиваш. «Вы поняли, какая задача стоит перед нами?» — напутствовал своих подчиненных капитан Белкин. «Можно даже сказать две задачи. Даже три. Успокоить своим присутствием народ — это первое. Найти диверсантов – это вторая, и вообще доказать, что советская власть установилась в этих краях основательно и прочно, и никакая фашистская сволочь не сможет ее порушить. Это третья. Так что права на неудачу у нас быть не может, иначе какой мы СМЕРШ? Какая мы – советская власть? Рустем Эмиралиев и Иван Тальянкин взялись за изучение документов. Нужно было обратить внимание на каждого командированного, разузнать, откуда именно он прибыл, каким-то образом проверить, действительно ли он прибыл именно из тех мест, которые значатся в документах, выявить подозрительных и сомнительных личностей, тайно, чтобы они ни о чем не догадались, перепроверить их, если понадобится, установить за ними слежку». Работа предстояла большая, и это при всем при том, что надежной связи с большинством недавно освобожденных от фашистов областей и краев не существовало. А потому попробую узнать, в самом ли деле какой-нибудь командировочный прибыл именно из тех краев, какие значатся в его командировочных документах, или, может, такие документы – самая настоящая либо Да и с тайным наблюдением за всеми выявленными подозреваемыми также хватало трудностей. Самих подозреваемых еще не было, а трудности уже были. Кто будет за ними в случае чего наблюдать? Сами Эмиралиев и Тальянкин? Так ведь на 20 частей не разорвешься. Да и без тайного наблюдения работы у них хватит. Поручить это дело помощникам? Ну так где они, те помощники? Не меньше хлопот предстояло и Белкину с Чистовым. Легко сказать найти свидетелей. А на самом-то деле попробуй их найди, ведь это же надо опросить уйму народа. Да и не просто опросить, а опросить умно, вдумчиво, с подходом. Потому что люди могут ведь ничего и не сказать. Хотя, может, что-то и знают, а не скажут. По разным причинам не скажут. Кто-то побоится сказать, кто-то из-за недоверия к Белкину и Чистову, а кто-то, может, и по причине затаенной злобы или обиды на советскую власть. Люди разные, и причины тоже у всякого свои. Сгоряча хотели даже подключить к поиску свидетелей майора Крикунова и его солдат, но потом передумали. Ведь как ни крути, а и самого майора вместе с его бойцами также нужно проверять. Кто его знает, кто они на самом деле. «А тогда давайте подключим милиционеров», — хлопнул себе по лбу Чистов. «Хорошая идея. Для чего на свете существует милиционер? Чтобы расследовать преступления, разве не так? Вот и сформируем из них следственную бригаду» и будет у нас добровольный отряд содействия СМЕРШу, а то ведь мы с тобой ноги протянем, если всю работу будем делать вдвоем». Идея Белкину понравилась, и в самом деле, почему бы не привлечь к поиску диверсантов-милиционеров? Да, их прислали на прииски совсем не для этого, а для охраны и обеспечения общего порядка. «Ну так что ж, пускай поработают еще и сыщиками». Конечно, все они милиционеры, что называется, лишь со вчерашнего дня, а потому какие из них сыщики, но ведь других нет. Да и сами смершевцы давно ли стали смершевцами, тоже ведь буквально позавчера. А значит, и у них опыта нет. Но ведь надо же искать затаившихся на приисках диверсантов-отравителей. Следственную бригаду сколотили Немешкая в тот же самый день. Встретились с майором Крикуновым, объяснили ему что и как. Кирикунов понятное дело, вник в ситуацию и свел смешивцев с милиционерами. В бригаду отобрали пятерых, тех, кто пожелал. Толковые это были люди или не очень, вникать не приходилось. На это не было времени. Какие они в деле, должно было выясниться в ходе работы. Новоявленным сыщикам самыми простыми словами разъяснили их задачу. «Главное не впадать в отчаяние, если народ не станет сообщать вам ничего интересного», напутствовал милиционеров Белкин. Тут ведь дело такое, тонкое, короче говоря. А потому к каждому человеку подходите с пониманием. Ищите каждому ключик. Найдете, человек перед вами и раскроется. А где же его искать, тот ключик?» Недоверчиво поинтересовался один из милиционеров, совсем еще молоденький. «Как хоть он выглядит, тот ключик?» «Как тебя звать?» Спросил Белкин у милиционера. «Протоном», — ответил парнишка. «Как-как?» — сощурился Белкин. «Протоном», — повторил парнишка. «Есть в физике такая элементарная частица — протон. Вот в честь его меня и нарекли». «Это кто же тебя так нарек?» — спросил Чистов. «Папа с мамой кто же еще?» — пояснил милиционер. «Папа до войны преподавал физику. Ставил всякие физические опыты». «Живы ты, папа с мамой?» — спросил Белкин. «Мама жива», — ответил парнишка. «В Евпатории проживает. А папа погиб». «В партизанах он был». «Понятно», — кивнул Белкин. «Извини за то, что спросил. Так вырвалось, само собой». «Ничего, все нормально», — сказал парнишка, и вдруг по-озорному улыбнулся. «Так как же выглядит тот ключик?» «А вот чего не знаю, того не знаю», — развел руками Белкин. «Я так думаю, что у каждого человека он свой. Так что ищи, коль ты сыщик». Больше всего СМЕРШа испугался «Петля». Вечером того же дня, когда смешивцы приступили к изучению документов и поиску свидетелей, Петля неожиданно предстал перед Гадюкиным. Он пришел к дому, где квартировали Гадюкин и Серга, и постучал в окно. «Кого там черт принес?» — ругнулся Серга. «Ба, сдается кто-то свой, не как гер Петля собственной персоны. Как говорится, guten Abend!» Гадюкин осторожно выглянул в окошко. «Да, это был Петля». Иван вышел во двор, вместе с ним вышел и серьга. — Чего приперся? — прошипел Гадюкин. — Сказано было, без крайней нужды не встречаемся. Что надо? — Поговорить надо. — Тоже полушепотом ответил Петля. — Отойдем в сторонку, чтобы хозяева не услышали. Отошли, присели на кучу сваленного, как попало камня ракушечника, лежавшего должно быть еще с довоенной поры. По всей видимости, хозяева хотели затеять строительство, раздобыли камень, да вот только ничего построить не успели. Так камень и остался лежать под всеми ветрами, дождями и солнцем, разрушился, врос в землю, частью превратился в щебень. «Здесь нас не услышат», — сказал Педюкин. «Говори». «Смерш на присках, слышали?» Для чего-то, оглянувшись по сторонам, тихо произнес петля. «Ну, слышали», — лениво отозвался Серега. И даже наблюдали самолично. Молодые, красивые люди интеллигентного вида. И что с того? «Так ведь ищут!» С тревожными интонациями в голосе произнес петля. «Копают! Под нас копают!» «Да неужели?» Все с теми же нарочито-ленивыми нотками в голосе спросил серьга. «Вот прямо так и копают под нас. Надо же! Ай-яй-яй!» А я-то думал, они прибыли сюда совсем с другими целями. «Например, на девушек поглядеть. А они, видишь ли, копают. С ума сойти!» «Надо что-то делать!» — сказал Петля, обращаясь больше к Гадюкину, чем к Серге. «Ведь ежели докопаются? К примеру, взять наши командировочные документы, ведь липа. А что, если они их начнут проверять?» «По-настоящему проверять, как полагается. Вначале документы, а следом и нас. Засыплемся!» «Засыплемся, не засыплемся!» — скрибился Гадюкин. Для чего раньше времени паниковать? Там будет видно. Ты прямо как та дурная девка, ухмыльнулся в темноте Серьга. Тебя еще не щупали, а ты уже визжишь. «Визжи, когда тебя пощупают. Золотое правило. Надо что-то делать, в голосе петли слышалось отчаяние. Не равен час. И что же ты предлагаешь? спросил Гадюкин, чувствуя, как его отвращение к петле нарастает. А помимо отвращения еще и какие-то другие чувства, то ли злоба, то ли ненависть. «Посовещаться надо», — сказал Петля, «всем и немедленно выработать диспозицию». «Слово-то какое диспозиция — диспозиция?» — насмешливо произнес Серьга. «Где ты только и раздобыл такое слово? Долго, наверное, тренировался, чтобы его выучить». «Посовещаться надо», — упрямо повторил Петля, Кто их знает, что смешивцы уже нарыли? А может, они уже напали на наш след? Откуда нам знать? Придут и возьмут нас тепленькими, а у нас даже оружия при себе нет. Гадюкин хотел что-то возразить, но не возразил, потому что он вдруг понял, в чем-то петля прав. Конечно, петля труса, и, как всякий трус, сгущает краски и опасается того, чего опасаться не следовало бы, но... Вот именно «но». Эта короткая словечко может всех их и погубить, потому что они и впрямь не знают, до чего уже успели докопаться те из смеша. А вдруг они и впрямь уже обратили внимание и на того же Петлю, и на Серьгу, и на самого Гадюкина, и на всех прочих? Как знать? Ведь неизвестно даже, сколько их на самом деле, тех СМЕРШовцев. Днем диверсанты побывали на приисках и видели их, и слышали, что о них судачит народ, Говорят, будто их всего четверо, а вдруг народ ошибается? Вдруг четверо — это только те, которые на виду, а есть еще и замаскированные. А они-то, которые замаскированные, гораздо опаснее тех, которые на виду, потому что их просто так не увидишь. А значит, и не узнаешь, до чего они докопались и до чего додумались. Вот в этом-то и таится главная для диверсантов опасность. Незримый враг гораздо страшнее зримого. Так что, хотя петля и трус, но отчасти он прав. Да, надо посовещаться. Как там петля выразился? Выработать общую диспозицию? Да, вот именно. Ступай, — велел Гдюкин петле, — и созови всех остальных. Да не шуми и не суетись без надобности. Петля какое-то время помедлил, неопределенно хмыкнул, затем поднялся и исчез в темноте. Все мы, конечно, здесь одним миром мазаны. Отозвался из темноты Серьга. А наш славный парень петля больше всех. Опасаюсь я таких. Мало того, что он приставлен персонально к тебе, так он еще погубит и меня, и всех прочих. Чую погубит, так или иначе, а прикопает. Неужто ты сам этого не понимаешь? Понимаю, односложно ответил Гадюкин. И что думаешь делать? Не знаю. Ох-хо! Ох, ох", вздохнул Серга. Примерно через полчаса из темноты стали вырисовываться силуэты. Прибыли все — и Крот, и Хитрый, и Жених, и сам Петля. «Что за срочность?» — поинтересовался Крот. «Петля меня прямо за ноги стащил с постели». «Надо поговорить», — коротко ответил Гадюкин. «Надо так надо», — равнодушно согласился Крот. «Что, опять пойдем дышать степным воздухом?» «Нет, не пойдем», — сказал Гадюкин. «Поговорим здесь». «Ночь сегодня безлунная, небо в облаках. Кто нас увидит?» «Здесь так здесь», — с прежним равнодушием произнес Крот. «А о чем разговор?» «О СМЕРШе», — сказал Гадюкин, — «который ведет следствие на приисках. Надо определиться, как нам быть дальше». «Вот оно что», — протянул Крот. «Серьезный разговор». «Да», — сказал Гадюкин, — «серьезный. Будем решать, как действовать». Ситуация для нас новая и неожиданная, так что, в общем, высказывайтесь каждый по очереди. А там решим. «Резать их надо», — злобно произнес жених. «Люди говорят, их всего четыре. Четыре — это мало. Всех зарежем. Скажу моим людям, и они зарежут. И записки напишут, как в прошлый раз. А если их не четверо, а намного больше?» — возразил Серга. «Тогда как? Что твои люди перережут всех до единого?» «Почему больше?» — не понял жених. «Ну, скажем, есть еще замаскированные», — пояснил серьга. «Этих зарежем, другие испугаются», — возразил, в свою очередь, жених. «И люди тоже испугаются, все испугаются». «Крот, что скажешь ты?» — спросил Гадюгин. «Насчет резать я не согласен», — ответил Крот. «Рискованное это дело. Пускай себе расследуют. Может, они ничего и не накопают. Ведь совсем еще зеленый тот смерж. Разве мы не видели? Отряд юных следопытов, а не следователей. Так что я не стал бы сеять панику раньше времени. А лучше вместо этого взять да отравить остальные бурты. А трава-то у нас еще осталась. — Осталась, — сказал Кадюкин. — Ну вот и отравить, и на время затаиться, понаблюдать за происходящим со стороны. А там будет видно. — Резать, конечно, не надо, — отозвался хитрый. «Неверное это дело, ножи. У нас ведь есть и другое оружие — автоматы с гранатами. Взять, да и стрельнуть по тем смершевцам посреди ночи, когда они соберутся разом и улягутся спать. Это будет вернее. Стрельбу слышно издалека, значит, испугается вся округа. Разве не это нам нужно, чтобы все испугались?» «Петля», — коротко произнес Гадюкин. «Затаиться нам всем нужно», — сказал Петля. «Схорониться» а лучше совсем уйти, вернуться туда, за море. А что, свое дело мы сделали, соль отравили, верблюдов тоже, да и людей. А кого и зарезали. Что нам еще тут делать? Надо уходить. «Значит, уйти», — уточнил Гадюкин. «Да», — подтвердил Петля. «Спросить по рации разрешения и уйти». «А если не разрешат?» — спросил серьга. «Тогда как? А ведь не разрешат». «Почему же не разрешат?» — нервно спросил Петля. Серьга на это ничего не ответил, лишь протяжно вздохнул. А затем стал тихо насвистывать какой-то легкомысленный мотивчик. «Вероятно, тем самым давая понять, что говорить на такую тему больше нечего. Да, если бы и было что говорить, то он, Серьга, не стал бы». «Серьга, а ты-то сам что обо всем думаешь?» — спросил Гадюкин. «А ничего я не думаю», — ответил Серьга. «Я как всем. Стрелять так стрелять, зарыться в норы. Что ж, давайте зароемся, драпать за море. И тут я не против. Мне все едино». «Что ж так-то?» — спросил Крот. «А вот так», — неопределенно ответил Серга, «И не лезьте ко мне в душу. Там и без вас натоптана». Все замолкли, невольно прислушиваясь к ночным степным звукам. «Их было много таких звуков» и непонятно было, откуда они происходят и кто или что их издаёт. Но это были добрые, мягкие, чистые звуки, и разом они сливались в один единый звук, гармоничный и ладный, так что казалось, что эта сама степь создаёт такую гармонию, чистую и мирную. Невольно хотелось забыть обо всех мирских горестях, мерзостях и грехах, войнах и убийствах. — Значит, так, — сказал Кадюкин. «Крот и хитрый. Вы сейчас же идете к тайнику и связываетесь по рации. В общем, сами знаете, с кем вам надо связаться. Докладывайте о проделанной работе, сообщайте о СМЕРШе и спрашивайте, что нам делать дальше. А утром еще раз соберемся и примем решение». «В соответствии с полученными директивами от товарищей из центра». В голосе Сергии звучала нескрываемая ирония. «Что-то вроде того», — согласился Гадюкин. И он вдруг почувствовал, что устал. Устал какой-то непонятной, неожиданной усталостью. Причем, сдается, это была не физическая усталость, а какая-то иная, душевная, что ли. Гадюкину вдруг захотелось все бросить, ничего больше не предпринимать, уйти, зарыться в какую-то немыслимую нору, затаиться. И кто его знает, сама ли по себе возникла эта усталость, или, может, ее на Гадюкина навеял тот же петля своей трусостью. Может так статься, что и петля. Трусость, она ведь хуже всякой заразы. Заразился один, невольно заразятся и другие. «А если к тому же трус еще и целит тебе в спину?»